Дорога пролегала как бы по террасе, проложенной у самого гребня возвышенности, и отсюда с высоты её, чтобы мог спокойно осматривать левый берег, на котором где-то там, между мостом и горой, затаились доты укреп района. Правда, отсюда они почти не просматривались. Русские позаботились о естественной маскировке. Но всё же он, очевидно, был одним из первых немецких офицеров, которые вот так, спокойно, могли рассматривать всю линию обороны противника на том берегу. Окопы, блиндажи, врытую в землю неподалеку от разрушенного завода артиллерийскую батарею. Впрочем, вон и дот на склоне горы. Ага, отсюда он угадывается довольно четко. Жаль, что нет фотоаппарата. — Что за машина? Чья орда? — остановил их машину и... Подполковник-картиллерист, как только они выбрались из разбомблённой и почти целиком сожжённой окраины молдавского села. "Моя, товарищ подполковник, лейтенант Гуреевский", спокойно ответил Штубер, выходя из машины. "Если вас интересуют документы, то их только что проверяли. Меня интересуют люди, а точнее, штуки. Кто такие? Куда вас направляют? Куда именно, пока не ясно". Но вбранцы подкрепление приказано прибыть в дивизию, а там уж на усмотрение командиров. Кто же это приказал? Неожиданно вмешался водитель машины, стоя на подножке. Да вроде как не было приказа, чтобы ехать сюда, на молдавский берег. Ну да, чем дальше от фронта, тем спокойнее. Злоб взглянул на него Штубер. и, достав портсигар, предложил подполковнику закурить. — На фронте ему, видите ли, не хочется. В полголоса проговорил он. — Все, мол, на тот левый берег, а мы в самое пекло премся. Водитель хотел еще что-то сказать, однако, наткнувшись на цепкий взгляд лейтенанта, запнулся. Тем более, что рука офицера вновь легла на ковыру. — Слушай, казак, станищик! Ахреу у тебя не найдётся, тот же же вцепился в плечо водителя лысоватый красноармеец, один из тех троих, что пристали к их машине во время бомбёжки. Не найдётся, резко отреагировал бывший контрреволюционер. А то бы угостил, не отставал от него Волозовский, поняв, что если сейчас не отвлечь его, тот может наговорить лишнего. Так, водитель, гаркнул штурм Займите своё место в кабине и ждите дальнейших указаний. Шефёр руга. Ему бы по бабам-телевичкам шастать. Согласился подполковник, провожая взглядом поспешливо уходящего водителя. Так в какую девицу тебе приказано? Да тут в машине старшина был старшим, вот только убило его. Мне же приказали доставить их сюда, мол, новобранцы. На передовой виднее куда их. Чёрт знает что, полна неразбериха. Сколько их у тебя? Надо выяснить, четверых погибло, несколько человек пересело с другой машины, которую немцы разбомбили. Думаю, человек 30 наберётся. Эй, Лозовский, посчитай людей с водителем доაციвать им. Ответил тот через несколько минут: Извините, товарищ подполковник, всё, что есть. Как думаете, больше подкрепления не будет? Похоже, что нет. Вы вот что, возьмите нас всех под своё начало, товарищ подполковник. Колю уж судьба свела. Да, задумчиво окинул его взглядом подполковник. А что, и возьму? У меня от полка одно название осталось. Чахлов Базвал он кого-то из Чернявского неподалёку блиндожа. "Я показался в приёме коренастый крепыш с пивоткой на детей поперёк головы, как треуголка. Перебрось пополнение в третий дивизион. Передай его капитану Горошеву. Есть, перебросить в третий дивизион". Гаркнул Чехов так, словно командовал парадом целой дивизии. Кстати, От дивизиона тоже одно наименование два боеспособных орудия, объяснил подполковник Штуберу. Так что воевать личному составу придётся без орудий, в окопах, по пехотному. Последний заслон перед Днестром, согласно кивнул Штубер. Дело ясное. Если есть раненые, советуют отправить их на машине на тот берег. Есть, конечно. Лозовский всё ещё не выпускал инициативу из своих рук штубер. Расследитель за погрузкой раненых. А когда Лозовский приблизился, вполголоса приказал, не наша к этого водителя: "В случае чего снимай его ножом или пулей и уходи то ли на грузовике, то ли пешком". "Понял. Он у меня не пикнет". Ну, уже через несколько минут Ситуация изменилась. Как оказалось, двое раненных умерло. Одного санитар не советовал везти в машине, потому что тряски он не выдержит, а вот в спокойствии может и отлежиться. Ещё троих легкораненных подполковник приказал оставить в батальоне. По законам Спарты, объяснил он штургору, раненные должны разделить судьбу своего войска. И тот же же приказал погрузить новобранцев в машину и доставить в батальон.